605-562 годы до новой эры, вавилонский царь, который по воле Бога был отлучен от людей и семь лет питался травою. Бисмарк, от Эдуард, Леопольд фон Шонхаузен, 1815-1898 годы, германский государственный деятель, тройственный союз. Германия, Австро-Венгрия, и Италия, созданный по его инициативе в 1882 году, был направлен против Франции и России. Кроме добродетели и врубище почтенный. Измененная цитата «И врубище почтенно добродетель» из драмы «Островского гроза» слова Кулигина. Везли в Москву из Таганрога тело императора Александра Павловича. Император Александр I неожиданно скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года. Калеб Сира Эдгарда Равенсвуда. Калеб слуга. Имеется в виду персонаж романа Вальтера Скотта Ламермурская невеста 1819 год, русский перевод 1827. «Сорочинская ярмарка» — произведение Гоголя, входящее в цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1831-1832 годы. «Санкюлоты» — революционеры периода Великой Французской революции. Слово произошло от насмешливого названия городской бедноты, не носившей, в отличие от знати, коротких штанов из дорогой ткани. Исаия возликует, Исаия ликуй, литургический гимн, исполняемый при обряде бракосочетания. Цыганский барон, оперета Йоганна Штрауса, 1885 год. Бурже Поль Шарль Жозеф, 1852-1935 годы, французский писатель, известный романами из светской жизни. «Из-за Гекубы», цитата из «Трагедии Шекспира», «Гамлет», 1601 год. «Чуден вид Левантины», исторический парафраз знаменитого описания Днепра в страшной месте Николая Васильевича Гоголя. «Вражья сила», опера Серова, либретто по драме Островского «Не так живи, как хочется». Валентин своей собственной Маргариты намек на героев трагедии Гёте «Фауст» 1831. Но слушай, цитата из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 1820. Ленский 1847-1908 годы, Милославский 1811-1882 Самойлов, 1812-1887 годы, Самарин, 1807-1885 годы, Рыбаков, 1811-1876 годы, известные драматические актеры, игравшие на столичной и провинциальной сцене. Я царь, я раб, цитата Изода Державина, Бог, 1784 год. Я глупости ничтец» — цитата из комедии Грибоедова Горе от ума, 1824. У Щедрина. Имеется в виду сатирическая сказка Салтыкова Щедрина Баран непомнящий. Шопенгауэр, Артур. 1788-1860 года немецкий философ, один из основоположников и рационалистической линии в западноевропейской философии «Мир как воля и представление» — его основной философский труд. Киник, последователь философской школы, основанной в IV веке до нашей эры в Афинах, киники отвергали общепринятые нравственные нормы и призывали к аскетизму, простоте, считая это средством достижения духовной свободы. Байрон — Джордж Гордон Ноэл, 1788-1824 годы, английский поэт-романтик, участник национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига. Шекспир Уильям, 1564-1616 годы, английский драматург и поэт. Найден был на могиле осиновый кол. По народным поверьям, осиновый кол вбивается в могилу колдуна, чтобы он не мог встать.